Ожидание рассвета. Глава 39. Через три дня после окончания сезона дождей молодой человек по имени Судатта нанес визит Будде и попросил его приехать в Касалу учить пути пробуждения. Судатта был зажиточным торговцем. Он жил в столице королевства Касала, управляемого королем в городе Савадхи. Судата всегда жертвовал значительную часть своего дохода сиротам и нуждающимся. Он заботился о бедных с большим удовлетворением и радостью. Народ называл его Анатхапиндата, что означало заботящийся о бедных и забытых. Судатта часто приезжал в Магадху по торговым делам. В Раджагрихе он останавливался у старшего брата жен... своей жены, который также был торговцем. Шурин Судатты во время его визита старался сделать пребывание гостя максимально приятным. И сейчас, в конце сезона дождей, Судатта жил у своего Шурина. Но вопреки обыкновению, на этот раз его Шурин не особенно обращал внимания на нужды Судаты. Вместо этого он был погружен в свои заботы. Он руководил членами семьи и слугами, готовящими дом к какому-то грандиозному празднеству. Судат удивился, найдя по приезде всех домочадцев в разгаре бурной деятельности. Он поинтересовался, готовится ли не к годовщине свадьбы или похорон. Шурин ответил. На завтра пригласил Будду и его пхикшу на обед. Судата спросил с некоторым удивлением. «Будда?» «Означать пробудившийся, не так ли?» «Правильно, Будда есть пробудившийся, он просветленный учитель. Он удивительный и лучезарный. Завтра у тебя будет возможность встретиться с этим замечательным человеком». Судата неожиданно почувствовал, что едва прозвучало имя Будды, как радость и воодушевление переполнили его. Он попросил своего Шурина рассказать об этом просветленном учителе. Тот пояснил, что, увидев с каким достоинством пхихшу собирает подаяние, он отправился послушать Будду в монастырь бамбукового леса. Он стал одним из светских последователей Будды и даже попросил некоторое количество тростниковых построил несколько тростниковых хижин в монастыре. Его стараниями в один день было построено 60 хижин. Судату удивился и подумал: что, может быть, из отношений в прошлой жизни произрастает такая великая любовь и уважение к Будде, которую он ощутил в своем сердце. Он провел бессонную ночь, беспокойств ожидая рассвета, чтобы нанести визит в монастырь Бамбукового леса. Трижды он поднимался с кровати, посмотреть, взошла ли заря. Но каждый раз небо оставалось темным. Не в силах заснуть он окончательно поднялся. Он оделся, обулся и вышел из дверей. Воздух был холодным и туманным. Он прошел через ворота сивака и направился в бамбуковый лес. Когда он пришел на место, первые лучи утреннего солнца осветили листья бамбука. Он хотел всего лишь увидеть Будду, но чувствовал большое волнение. Чтобы успокоить себя, он прошептал. «Судата, не беспокойся». В этот самый момент Будда, совершающий медитативную прогулку, проходил мимо. Он остановился и махико произнес Судата". «Судата». сложил ладони и поклонился Будде. Они направились к хижине Будды, и Судата спросил «Хорошо ли он спал?» Будда ответил утвердительно. Тогда Судата рассказал Будде, какую бессонную ночь он провел, как он тревожился перед тем, как прийти и встретиться с ним». Он попросил Будду научить его пути. Будда стал говорить о понимании и любви. Судата был переполнен великой радостью. Он распростерся перед Буддой и попросил принять его светские последователи. Будда согласился. Судата также пригласил Будду и всех Пхикшу прийти на следующий день на обед в дом его Шурина. Будда тихо засмеялся. «Мои Пхикшу и я уже приглашены отобедать там сегодня». Судата сказал в ответ, мой Шурин принимает вас сегодня, завтра же будет мое подношение. Я сожалею, что у меня нет своего дома в Раджагрихе, я умоляю вас принять мое приглашение. Будда улыбнулся, соглашаясь. Обрадованный судата поклонился снова и затем быстро вернулся домой, чтобы помочь Шурину с приготовлениями к обеду. В доме своего Шурина Судатта услышал учение Будды еще раз. Его радость не знала пределов. По окончании проповеди он проводил Будду и Пхикшу да и сразу же начал готовиться к обеду следующего дня. Его Шурин с энтузиазмом присоединился к нему и даже сказал «Судатта, ты все еще мой гость. Почему бы тебе не предоставить все эти приготовления моим заботам?» Но Судатта не хотел слушать об этом. Он настоял на том, чтобы самому нести все расходы. и согласился с тем, что семья поможет приготовить дом и некоторые из блюд. Когда Судата на следующий день снова услышал учение Будды, его сердце распустилось, как цветок. Он преклонил колени и сказал, «Господин Будда, народ Кашала пока не имел возможности приветствовать вас и вашу Сангху и изучать путь пробуждения. Пожалуйста». Примите мое приглашение пойти в Кошалу и провести там какое-то время. Прошу вас, окажитесь за страдания народу Кашала. Будда согласился обсудить эту идею со старшими учениками и пообещал дать свой ответ через несколько дней. Спустя несколько дней Судата вновь посетил монастырь Бамбукового леса и узнал радостную новость. Будда решил принять его приглашение. Будда спросил его, есть ли неподалеку от Шравасти удобное место, где могла бы жить большая община Пхикшу. Судата заверил его, что он найдет такое место и обеспечит Сангху всем необходимым. Судата также предложил, чтобы Будда разрешил почтенному Шарипутре отправиться в Кашалу вместе с ним пораньше, чтобы приготовиться к прибытию самого Будды. Будда спросил Шарипутру. Согласен ли он? И тот ответил, что будет рад пойти. Через неделю Судата пришел в бамбуковый лес за Шерепутрой, и они вместе отправились в дорогу. Они переправились через Ганг и прибыли в Айшали. Где их встретила Амбапали, Шерепутр сказал, что она может ждать Будды и Пхикшу, которые будут проходить через Виш... Войшали на своем пути в Кашал через шесть месяцев. Амбапали с готовностью предложила предоставить им еду и кров. А еду и кров. Она также сказала, что для нее большая честь принимать таких гостей. Попрощавшись с Амбапали, они направились на северо-запад вдоль реки Асарвати. Сударта никогда ранее не ходил пешком на такие расстояния. всегда пользовались повозкой. Везде, где они останавливались, он объявлял людям, что Будда и его Сангха пройдут через эту землю и просил жителей доброжелательно встречать их. «Будда — это пробужденный учитель», — говорил он. Кашала была большим процветающим королевством, не менее сильным, чем Магатха. Его южной границей служил Ганг, а северная пролегала у подножия Гималаев. Судатта — И Анатапиндата был известен, или был известен везде, где бы они ни проходили. Люди доверяли ему и с нетерпением ожидали встречи с Буддой и его сангхой. Каждое утро, когда почтенный Шерипутра шел на сбор подаяния, Судата сопровождал его, чтобы рассказать о Будде как можно большему количеству людей. Через месяц они пришли в Шравасти. Судата пригласил Шерипутру на обед и представил родителям и жене. Он попросил Шерепутру рассказать о Дхарме, после чего его родители и жена пожелали принять три прибежища и пять заповедей. Жена Судаты была приятной и грациозной женщиной. Ее звали Пуналакхана. У нее было четверо детей, три девочки и мальчик. Дочерей звали Субхада старшая, Субхада младшая и Сумагадха. Сына Самого, самого младшего звали Рала. Шерипутра каждое утро собирал подаяние в городе, а ночью спал в лесу на берегу реки. сюда ты искал место для Будды и всех Пхикшу.